«Ну, валяй дальше», — поощрил он ее с иронией. «Кончай, раз начала. Можешь обо всех нас высказать свое мнение, если тебе это хочется. Есть люди, на которых ничем не угодишь. Ты была недовольна мамой, теперь начинаешь придираться к моей Нэнси. Ты, наверное, воображаешь, что могла бы сама вести хозяйство. Как же? Последний раз ты состряпала такой обед» что чуть не отравила меня он насмешливо поглядывал на нее сверху придумывая как бы получше над ней подшутить вдруг его осенила дикая идея которая так ему понравилась что он восторженно хлопнул себя поляшки ага ей завидно что он пьет она смотрит на его виски во все глаза как кот на сливке рада бы вылокать все сама если бы можно было — Ладно, она получит то, что хочет. Пусть и знает, как чернить других людей. Он ее напоет, напоет в стельку. Виски в доме большой запас. Да, впрочем, очень немного и нужно, чтобы оно бросилось в голову такой старой женщине. Предвкушая, какая это будет потеха, он даже закачался в порыве подавляемого веселья и снова ударил себя по ноге. Черт побери, Джеймс Броуди всегда придумает как раз то, что надо. Он сразу перестал смеяться, сделал серьезное лицо и, лукаво сощурив свои маленькие глаза, сказал: Пожалуй, нехорошо было с моей стороны так говорить, мать. Я вижу, это тебя крепко задело за живое. Не хочешь ли капельку виски? Это тебя подбодрит. И когда мать быстро Подозрительно посмотрела на него, он с великодушной миной кивнул головой и продолжал. «Да, — Да-да, я тебе это серьезно предлагаю. С какой стати я пью его, а ты нет? Ступай, принеси себе стакан. Тусклые глаза старухи засветились жадностью, но, слишком хорошо зная его привычку насмехаться, она все еще не верила, не решалась идти, боясь, что вот сейчас взрыв, хохота принесет ей разочарование. Облизывая губы, она сказала дрожащим голосом, — А ты меня не дурачишь? Нет? Он опять энергично покачал головой, на этот раз отрицательно, и, достав бутылку, для удобства поставленную подле кресла, соблазнительно повертел ею перед глазами бабушки. — Смотри, ты черовская роса Шотландии. Шотландии, живее, беги за стаканом. Бабушка поднялась торопливо, как будто действительно собираясь бежать, и отправилась в посудную, трепеща при мысли об ожидавшем ее удовольствии. Она не брала в рот ни капли со дня похорон, да и тогда это было только вино, а не настоящий согревающий кровь напиток. Она вернулась, протянула стакан так быстро, что сын едва успел сдержать новый прилив веселости при виде того, как она торопливо сменилась с посудной. Налив ей щедрую порцию, он сказал заботливо и степенно. «Такому старому человеку, как ты, полезно иногда выпить. Смотри, я даю тебе много, и не слишком разбавляя его водой». «Ах нет, Джеймс», — запротестовала она, — «не давай мне слишком много. Ты знаешь, я не охотница до виски». Так только самую капелечку, чтобы согреть нутро. При ее последних словах неожиданное воспоминание, как удар бича, нарушило его веселость, и он вдруг накинулся на нее. — Не говори при мне этих слов. Они мне слишком напоминают одного человека, которого я не больно люблю. Зачем ты говоришь? Как эти противные втируши лицемеры. Пока она торопливо пила свою порцию, боясь, как бы сын не отнял ее, Броуди смотрел на нее сверкающими глазами. Потом крикнул. — Пей еще. Давай стакан, налью. — Нет, нет, — отнекивалась она мягко, — хватит и этого. Оно меня хорошо согрело, и во рту остался приятный вкус. — Спасибо, Джеймс, больше не надо. — Ты со мной не спорь, — закричал он грубо. Чего это ради ты отказываешься от хорошего виски? Ты просила его. И будешь пить, даже если бы мне пришлось влить его насильно в твою старую глотку. Подставляй стакан.